Глава третья. Битва. Высокий нос корабля украшала голова дракона с распахнутой пастью, словно вынурнув из предрассветного сумрака, чудище собиралось проглотить любого встречного. Купцы редко раскошеливались на подобные украшения для кораблей. Легкой добычи ожидать не приходилось. Из-за крена край борта ушел под воду, и низкие волны, наталкиваясь на препятствие, разбивались, о склоненную им навстречу палубу взлетали пенным кружевом. Мореплаватели упирались веслами и баграми в дно, пытаясь столкнуть корабль сотмели, и ни один из них не видел приближающихся по воде ливов. Каменистая гряда была узкой, и передвигаться по ней можно было только поодиночке. осторожно оценивая каждый шаг, чтобы не свалиться в глубокую воду. Плеск волн о борт корабля заглушал звуки. Но преимущество твердой опоры под ногами превращалось одновременно и в основную трудность. Вплотную приблизиться к кораблю по гряде могли лишь несколько человек. Стоило германцам вывесить за борт фонарь и осветить приближающихся, ливы были бы обречены. Первым кораблю подошел Ано. Снизу на фоне неба был хорошо виден силуэт моряка с длинными, стянутыми повязкой на лбу волосами. Сыпя проклятиями, он изо всех сил наседал на шест. Шест скользнул с подводной опоры и больно ударил ливо по ноге. Сдержав стон, Ано шагнул прямо под драконью пасть. Переместился к борту, обращенному в сторону моря. освобождая место для следующего за ним по пятам отца. Приготовил дротик и оглянулся. Имаутс одобрительно тронул его плечо и тоже приготовил оружие. Один за другим подстегивались остальные. Ано и Имаутсу пришлось выйти из поскрывающего их сверху дракона. Теперь их было легко разглядеть с палубы корабля, если бы кому-то из его команды пришло в голову посмотреть в сторону моря. Последним, сгибаясь так, что его грудь и лицо постоянно доливало волной, подошел Уго. Теперь все зависело от успешности первой атаки. «Нам самим не справиться!» — гортанно пролаял на германском языке один из моряков. «Пусть остальные помогут!» В ответ спал бы донесся недовольный ропот пилигримов. Уго вгляделся в сторону берега, туда, где в устье речушки... Прятались лодки, и вскоре угадал, чем увидел, как кораблю, далеко огибая подводную гряду, скользят быстрые тени. Вода, проникнув в сапоги, переняла на себя тепло ног и уже не морозила, как в первый момент. Но теплая верхняя туника намокла, и холод быстро овладевал верхней частью тела, отзываясь в нем волной озноба или предвкушением близкого боя. Левой рукой Угу дважды шлёпнул по спине ближайшего к нему воина, выждал мгновения и отвёл руку с оружием назад. Людей на палубе прибавилось. На некоторых из них были хорошо заметны в темноте белые плащи меченосцев. Пришедшие на помощь разбирали вёсла и шесты, негромко переругивались. Кто-то из них уже тыкал, отыскивая опору веслами в воду. Уго увидел двигающийся в его сторону шест, перехватил древко левой рукой и дернул на себя. Одновременно правой рукой метнула в пошатнувшегося от неожиданности германца дротик. А из горла старейшины вырвался боевой клич. В тот же миг из воды полетели другие дротики. Еще два смертельно раненых германца, выпустив шесты, рухнули в воду. Первым на склоненную к воде палубу прыгнул Ано. сразу обрушив топор на плечо ближайшего противника. Рука германца, не разжимая весла, полетела в воду, и с плеча хлынул поток крови. Какое-то мгновение меченосец недоумево еще смотрел на исчезнувшую морской пене руку. Но без опоры тело уже летело вдогонку за потерянной рукой, а из глотки поверженного воина несся отчаянный вопль боли, страха, гнева. Не теряя времени, Анну рубанул следующего воина. Меченосец отшатнулся, и удар пришелся вскользь. Топорище разорвало белый плащ и часть, находящейся под ней плоти. Но и германец впечатал в грудь Анну комель тяжелого весла. Его товарищ, поверженный на палубу ударом вонзившегося в левое плечо дротика, вскочил на ноги, выхватил из ножен меч, Взмахнул им и отсек голову Анну. И Маутс прыгнул на убийцу сына. Тот выставил меч навстречу, но ничего уже не могло остановить летящий прямо в грудь топор. Еще один светловолосый германец попытался отбиться от наседающего на него кожа морским багром с заостренным концом. Словно это было копье, но тот, легко уклонившись от неловкого выпада, Мощным ударом меча рассёк тело противника почти до пояса. Несколько меченосцев попытались организовать оборону в центре корабля у мачты. Один из них искусно орудой мечом отбил летящий в него топор, ткнул хорошо отточенным лезвием нападавшего в живот. И тотчас два дротика, сподлетевшие к борту лодки Ливов, воткнулись ему в спину. Мать ветра раздвинула облака, и лунный свет озарил побоище. Хлынув на палубу, как морские волны, ливы добивали раненых или не успевших осознать, что происходит, обитателей корабля. Низкорослый моряк прислонился спиной к высокому борту корабля и поднял руки. Но Ассо, не замедляя продвижение, наискосок рубанул его по шее. Уго пробежал по наклонной полубе в кормовую часть и едва не столкнулся с пожилым германцем. На голове его была меховая шляпа, из-под которой по плечам разметались длинные седые космы. На плечи накинута медвежья полость, рука сжимала опущенный меч. Похоже, ослеповато всматривающийся в темноту германец еще не сообразил, что произошло, и принял Уго за одного из своих воинов. Понимание пришло к нему слишком поздно. Топор Лива уже отсек руку с мечом. Германец рванулся к борту, то ли в надежде избежать смерти, то ли наоборот, предпочитая холодное объятие моря, смерти от рук берегового пирата. Но Уго перехватил его одной рукой прямо во время прыжка и коротким ударом покончил с неудачливым беглецом. Склонившись над поверженным, Лив с нескрываемым удовольствием оценил перепачканную кровью роскошную меховую накидку, искусно выделанной кожаной нагрудник и подвешенную на толстой серебряной цепи бляху. При свете луны, украшающие ее камни, блестели так, словно россыпь крохотных звезд переместилась прямо на грудь германца. Не теряя времени, Уга перевесил цепь с бляхой себе на шею, Выпрямился и огляделся. Звуки короткой битвы уже затихли. Слышны были лишь плеск воды и голоса, разбирающих добычу ливов. Пленных в деревне не брали.